Глава тридцать пятая Стоя на утро перед зеркалом в ванной, Марта не узнавала сама себя. Ее мысли звучали теперь совершенно иначе. Черты лица оказались почему-то очень милыми, хотя прежде вызывали только негодование. Пусть лицо и было худым, но при желании это не так трудно исправить. «Ведь правда?» — риторически спросила Марта и улыбнулась. Густые волосы, что прежде играли роль щита от внешнего мира, теперь мешались и буквально требовали, чтобы их расчесали, а затем заплели или хотя бы собрали в хвост. Конечно, с надоедливыми прыщами было хуже, и девушка определенно их стеснялась, но в то же время уже не видела в них причины, чтобы создавать самой себе неудобства. Но главное, чего Марта не заметила, — это глаза. Полные жизни и надежды, они сияли, озаряя окружающее пространство. Множество деталей пазла, что с таким трудом приносил Август, сложились в единую картину. «Доброе утро», — сказала Марта, словно не своим голосом, сонной маме, появившейся на кухне. «Доброе», — женщина была задачена, ведь еще вчера перед ней сидел совершенно другой человек. «Ты выспалась?» «Да, спасибо, мам. Мне стало гораздо лучше». «Очень рада слышать. А...» Ее взгляд остановился на чашке горячего кофе, дожидавшегося на краю стола. «Я услышала, что ты встала и налила. А бутерброды...» В центре стояла тарелка с пирамидой из бутербродов с колбасой и сыром. «Сделала сразу на всех», — пожала плечами Марта. Мама не знала, что сказать. Подобных перемен она никак не могла ожидать, поэтому, поблагодарив дочь, села за стол и принялась завтракать. Когда из комнаты послышались шаги отца, мама попыталась встать, но Марта ее остановила. Сиди, я налью, мне не трудно. Половинка бутерброда выпала из маминых рук и плюхнулась колбасой на пол. Доброе утро, пап! Марта протянула отцу горячую чашку. Доброе! Только, и сказал он, и прошел на кухню, не заметив никаких перемен. Пока Марта обувалась, мама поглядывала на нее, ожидая, что дочь сделает что-то еще неожиданное, а отец поглощал бутерброды, глядя прямо перед собой. В отличие от Марты, его состояние оставляло желать лучшего, поскольку он снова и снова прокручивала в голове трагедию, продолжая тонуть в злости и обиде. «Пока!» Закинув на плечо футляр со скрипкой, сказала Марта и выбежала из квартиры под удивленный взгляд мамы и размеренная чавканье отца. Непоколебимая и неотступная осень поглотила город, пропитав каждый его уголок и закоулок. Очень скоро яркие цвета начнут увидать, превращаясь в коричневый, а затем и вовсе исчезнут под толщей снега. В наушниках играла чарующая музыка. Марта включила случайный выбор и позволила судьбе наполнить ее утро. Она шла вдоль оживленной улицы, ныряя между сонными прохожими и представляя, как сама играет на скрипке звучащую мелодию. Никогда прежде, если не считать далекого детства, Марта не чувствовала себя столь свободно. Весь мир выглядел иначе. Казалось, что не только люди, но и деревья, дома и автомобили дышат, освободившись от тяжелого груза у себя на груди. Если прежде, глядя на аллею парка, Марта видела потрескавшийся асфальт и полуголые деревья, земля под которыми усеяна умирающей листвой, то теперь перед ней предстала узкая сказочная тропинка, словно тонкий мостик проложены через моря красной и желтой листвы в окружении засыпающих до весны деревьев. Музыка была не только в наушниках. Весь мир был музыкой, красивой, может быть, грустной симфонией уходящего года. Марта шла по тропинке, разбрасывая ногами листья, от чего волны вздымались ввысь и опадали, стелясь по земле. «Кристина Федоровна, добрый день!» Начала писать сообщение Марта. «Извините, что так себя вела. Можно я сегодня приду на репетицию?» «Рада слышать, конечно!» Ответ не заставил долго себя ждать. Марта улыбнулась и, спрятав телефон в карман, продолжила путь в школу. «Давайте тише!» Громко стукнув по столу, сказала учительница. «Говорить будете в другом месте!» В первую очередь слова были обращены к Снежане с ее новыми подружками, которые не заметили, как начался урок, и продолжали весело хихикать. Марта взглянула на них и не почувствовала ни капли обиды. «Люди приходят и уходят из нашей жизни, оставляют свой след и даже меняют нас. Если это то, что нужно сейчас Снежане, то пусть так и будет. Это и ее выбор. Конечно, Марте ее не хватало, Но сейчас она понимала, сколь трудно снежане порой приходилось. Она довольно долго терпела выходки подруги и пыталась вытащить ее со дна. У всех есть свой предел терпения, и если для снежаны он настал, то пусть поступает так, как считает нужным. Снежана почувствовала на себе взгляд Марты и повернулась к ней. Они молча смотрели друг на друга несколько секунд, а затем Марта повернулась к учителю, который начал рассказывать новую тему. Явные резкие перемены во внешности и настроении Марты не скрылись от Снежаны. Она, пожалуй, даже не могла поверить своим глазам. Одежда та же, косметики нет, но перед ней сидел совсем другой человек. Когда уроки закончились, школьники разбежались в разные стороны с дикими довольными криками. За малышню пришли родители, ребята постарше продолжали бегать во дворе, а старшеклассники быстрыми шагами покинули территорию, растворившись во дворах. Прежде чем направиться на репетицию, Марта наблюдала за ними и задавалась вопросом. «Какие вы все разные, почему я прежде не замечала?» «Марта!» воскликнула Кристина Федоровна, едва на пороге появилась ее ученица. Очень рада тебя видеть! Готова, как следует потрудиться! Готова, кивнула Марта. Девушка положила футляр на стол, и когда отщелкнула замки, почувствовала, словно теплый свет проникает в ее душу. За этот короткий промежуток она успела очень сильно соскучиться по своему инструменту. С такой необычной легкостью музыка полилась рекой, что трудно было в это поверить. — Ты сегодня прямо молодец! — похвалила ее преподавательница. — Если бы не несколько отдельных штрихов, я могла бы с уверенностью сказать, что ты готова выступать. — Спасибо. Настроение хорошее. Наверное, поэтому. — Да, я заметила. Ты прямо расцвела. Марта ничего не ответила, а только засмущалась. Вечером она пришла к папе на кухню, чтобы поговорить с ним, но он был не в духе, как и все последнее время. «Пап?» «Да», — не отрываясь от телевизора, отозвался отец. «Я хотела...» «Что?» «Хотела поговорить». «О чем?» Он сделал звук тише и перевел свое внимание на дочь. «Прости меня за все. Я вас с мамой очень сильно люблю», — призналась Марта. Он ничего не ответил. То ли гордость, то ли непонимание заставили его молча смотреть на дочь, даже не шелохнувшись. Каждый день перед сном он говорил себе, что это все его вина и что ему следует извиниться. Но наступало утро, и непробиваемая стена возвращалась. «Я...» — Марта сделала глубокий вдох, чтобы собраться с силами. «Все равно хочу играть». Бабушка этого хотела. Я хочу, чтобы она мной гордилась. И ты тоже. Отец опустил взгляд и покачал головой. Давай больше никогда не будем касаться этой темы. Хочешь играть? Играй. Только мне этого знать не нужно. Он больше не собирался препятствовать. Разве это не победа? Победа. Но она не принесла облегчения, потому что он отмахнулся от дочери. Решил сделать вид, что проблемы и не было вовсе, а Марте хотелось получить от него хоть какую-то поддержку. «Я хочу, чтобы ты знал, бабушка наверняка...» — попыталась была Марта подбодрить отца. «Закрыли тему!» — он громко стукнул по столу. «Я же сказал, что не хочу об этом говорить!» «Ладно». Согласилась девушка и ушла в свою комнату, оставив отца сражаться самого с собой. Вместе с ее взглядами изменилась и сама жизнь. Марта буквально не замечала, как дни принялись сменять друг друга. Девушка много репетировала, читала, занималась. Ей хотелось все больше и больше. Неприметные на первый взгляд вещи завораживали, и ей хотелось узнать, что и как устроено. А когда наступала ночь, Марта возвращалась в старый особняк, который стал улучшаться раз за разом. Они с Августом неспешно наводили порядок, чистили вещи, мыли окна, убирали всякий ненужный хлам. Да, Август сказал, что достаточно будет только подумать об этом, и все будет сделано. Но Марте хотелось самой разобраться, чувствовать, как она приложила руку к изменениям. И вроде бы все было хорошо, но девушку очень сильно смущала одна вещь, которую она стала замечать. Периодически Август бледнел и в эти моменты закрывал глаза, словно пытаясь концентрироваться. А через секунду снова становился собой, словно ничего не было. Как-то раз она зашла в гостиную с коробкой разного хлама и увидела, как Август стоит, облокотившись на стену, тяжело дыша. Что случилось? Марта выронила коробку и поспешила к другу. Ничего, ничего. Он тут же выпрямился и уже стоял, глядя на нее, улыбаясь. Я же вижу, что нет. Август, что с тобой в последнее время? Я очень устаю днем и здоровье хромает. Чего тут греха таить? Что-то серьезное? Да нет, как видишь, даже тут не отпускает до конца. Но я лечусь и слежу за собой. Не похоже. Недовольная ответом, девушка нахмурилась. Брось, ну ты разве никогда не болела? А что болит? Спина и шея. Не задумываясь ни секунды, ответил Август. От этого головная боль, плохой сон. Ты правда лечишься? Правда. Он рассмеялся. Твоя забота мне приятна. Вот завтра иду на массаж обещали, что еще иголки втыкать будут. И она поверила ему, успокоилась, но периодически все еще подозрительно поглядывала, выражая свою заботу. По прошествии каждой ночи особняк становился все чище и чище. Пока Марта и Август убирали грязь, молодели сами материалы, из которых он был построен. Длинные стебли растений, что прежде тянулись по полу и стенам, исчезли навсегда, не оставив и следа. Конечно, чтобы их срубить, пришлось повозиться, но оно определенно того стоило. Даже в горшках появились цветы, чей аромат поспешил занять свое законное место в доме. «Марта!» – заканчивая чистить камин, девушка услышала голос Августа. Она нашла его в главном холле возле входной двери. «Как думаешь, а не пора ли нам отсюда выйти?» «Выйти?» – удивилась Марта. «Да, ты же не думаешь, что твой мир ограничен этим особняком?» «Я почему-то даже не задумывалась». «Знаю, на то я тебе и нужен, чтобы подсказывать». Он хитро подмигнул. «Так что, пойдем погуляем?» «Думаешь, получится?» «Так, откуда же я знаю?» «Не проверишь, не узнаешь. Правда?» «Правда. Только я вся в саже. Куда я пойду?» «Какой саже? удивился Август. Марта оглядела себя и поняла, что от грязных черных пятен не осталось и следа. «Здесь только одно ограничение – твоя собственная фантазия. Давай, хватай скрипку и пойдем». «Скрипку-то зачем?» «А тебе разве не хочется сыграть на берегу моря?» Ничего не ответив, Марта умчалась за скрипкой и вернулась, крепко прижимая к груди футляр. Она подошла к двери и несмело взялась за ручку. Ожидаемого сопротивления не оказалось. Дверь с легкостью поддалась. «Добро пожаловать в твой мир!» Август пропустил девушку вперед. Они вышли на аккуратную тропинку, выложенную из маленьких кирпичиков, и по ней двинулись в лес. Удаляясь от особняка, Марта периодически оглядывалась, словно боясь, что он может исчезнуть. «Август ничего ей об этом не говорил. Пусть сама привыкнет к новой мысли». «Мне кажется, тут чего-то не хватает. Не слишком ли темно?» — спросил молодой человек, когда они ступили на территорию зеленых гигантов. «Я знаю!» — воскликнула Марта и закрыла глаза. А когда снова их открыла, Вдоль дороги на ветках была веселая разноцветная гирлянда, лампочки которой горели, освещая им путь. Они шли не спеша, ведь торопиться было абсолютно некуда. «До концерта осталось совсем немного», — заметил Август. «Готово?» «Мне кажется, готово, но я очень нервничаю. Как представлю, сразу руки дрожать начинают». «Волнение — это неплохо». Оно показывает, что тебе не безразлично, но и усердствовать с ним не надо. Ты же все можешь, я-то знаю. А будешь убеждать в обратном, ничего не выйдет, ведь меня не обмануть. Тебе легко говорить, это не тебе нужно выступать перед сотней людей. А знаешь, я бы с радостью, только музыка все-таки не мой талант». Неожиданно деревья расступились в стороны и вывели Марту с Августом на песчаный пляж, поблескивающий в свете огромной белой луны. Впервые за все это время Марта так близко увидела морские волны, падающие на берег. Они и вправду покинули особняк, где прежде девушка металась, как узница. «Здесь так красиво!» – вздохнула Марта. «Очень! А ты еще не хотела выходить!» «Нет, я не спорю, в особняке тоже прекрасно, но если замуровать себя в четырех стенах или, скажем, закрыться внутри себя самого, то можно упустить множество потрясающих вещей. Не нужно прятаться от мира и от людей, не лишай себя прекрасного. А теперь разувайся». «Что? Разувайся?» Август скинул кеда и встал на песок. «Он теплый, это чудесно!» Марта последовала его примеру. Едва пальцы девушки коснулись песка, как она ощутила нечто ужасно приятное, и по ее лицу растеклась улыбка. «Вот, вижу, что довольна. А теперь сыграешь мне? Считай, что это генеральная репетиция». «Но ты же уже слышал». «Слышал, но не здесь. Это мгновение захочется запомнить». «Ну и упрямый же ты». Марта положила футляр на песок и открыла его. Больше ее уговаривать не требовалось. Она взяла в руки смычок, закрыла глаза и начала играть июльский дождь. Шелест деревьев и звук волн словно подстроились под ритм и звучали как дополнение прекрасной мелодии.